Глава одиннадцатая. Чемпионат мира 2006. шесть. Я посмотрел на Джона. Лицо, на котором я так часто вижу улыбку, омрачено страданием. В раздевалке было очень тихо, кто-то перешептывался по углам, на пол падали бутсы, кто-то предложил мне стакан воды. Я не хотел пить, вместо этого я вылил его себе на лицо в надежде, что этот кошмар закончится. Я вновь взглянул на Джона. «Не плачь», — подумал я. «Не было никакого смысла произносить это вслух». Джон был в слезах, рядом с ним, держась за голову, тихо всхлипывал Рио. Мои друзья, обычно надежная опора и несокрушимая стена, превратились в груду обломков. Куда бы я ни бросил взгляд, везде видел лишь опустошение. Взрослые мужчины, настоящие мужчины плакали, как дети, о том, что было и о том, что могло бы быть. «Не плачь», — всегда говорил мне отец. Когда мне было одиннадцать, я запорол отличный шанс добиться победы для хит-парк. В самой концовке я вышел один на один с вратарем. Я промахнулся, и когда прозвучал финальный свисток, безутешно зарыдал. «Не плачь, сынок», — сказал папа. «Никогда не показывай свои чувства при соперниках. И при товарищах, и по команде тоже. Лучше делать это в одиночестве, поверь мне. В футболе этому не место. Не плачь». И с тех пор я ни разу не заплакал, хотя единственное, чего мне хотелось в этот черный день 17 лет спустя, — это разрыдаться. Я чувствовал, как во мне все закипает, и я едва мог дышать из-за подступившего к горлу кома, но слез не было. Я просто не мог. Мне хотелось скорбеть по упущенной возможности пройти в полуфинал чемпионата мира. По упущенной возможности стать чемпионом мира. По незабитому пенальти. Мне не доводилось сталкиваться с большим опустошением, чем в раздевалке сборной Англии после поражения от Португалии на чемпионате мира. Я еще никогда не был так угнетен, но что-то внутри не давало мне дать волю эмоциям. Возможно, способность спрятать эмоции, свыкнуться с болью и начать процесс выздоровления. Моя сильная сторона. Уэйн Руни бродил по раздевалке, пытаясь поддержать каждого в меру возможностей. Я думал о том, как после проигранной битвы себя чувствовал он, как для него было тяжело оказаться в стороне от концовки самого важного матча в жизни за красной карточки. Кто-то говорил, что он наступил на Рики Карвалью, но я видел лишь то, как с ним боролись два португальских игрока, после чего на сцену вышел Криштиану Роналду, чем вызвал гнев всей Англии. Я не наступал на него, ответил Уаза на мой вопрос. «Мне этого достаточно». После матча Уаза ни перед кем не извинялся. Это было не нужно. Он настолько важный член нашей команды, что все уважают его, вне зависимости от того, что он говорит, и никто из нас не считал, что он заслужил удаление. Я пытался принять то, что с нами произошло. Мы проиграли, но перед матчем нам нечего было бояться. Я был уверен, что мы сможем их обыграть. Я был уверен, что без дирижировавшего полузащиты Деку и надежного Каштиньи сзади мы окажемся им не по зубам. Мы хорошо начали и становились сильнее физически и морально с каждой минутой. Я не знал, что Роналду пытался спровоцировать Уазу еще перед матчем. Также в полуборьбы я не чувствовал нарастающего напряжения, и когда я откатил мяч Уазе, ничто не указывало на взрыв, который произойдет через минуту. Со своей типичной решимостью Уаза оттеснил приблизившегося к нему Рики Карвалью. Кто-то еще вмешался в борьбу, и с моей точки казалось, что на протяжении 5 или 10 секунд перед свистком подряд фолили именно португальцы. Зная, как Уаза силен, я был уверен, что он устоит на ногах. Тогда я не увидел контакта его ноги с карвалью. Бывает, что инерция и потеря равновесия могут дезориентировать вас в подобной ситуации, и Уаза сказал, что не наступал на него. Вопросов нет. Даже рефери после арбитра говорил, что удалил его из-за толчка Роналду. Если это именно так, то, по-моему, это позор. Другого определения у меня нет. Поведение Роналду было вопиющим. Меня тошнит от того, как игроки окружают арбитры, тряся перед его лицом руками с воображаемыми карточками. Я никогда себе этого не позволял и никогда не позволю, но в подобных играх это происходит постоянно. Что самое печальное, Уаза и Рио всегда отзывались о Роналду крайне положительно. Манчестер Юнайтед они друзья. Друзья? Не понимаю, как он мог так себя повести. Если кто-то грубо фалит или совершает другой поступок и быть удаленным с поля, это одно дело. Но выпрашивать у судьи красную карточку, особенно для партнера по клубу, это неприемлемо. Роналду отличный игрок, и ему нет нужды вести себя таким образом. Подходя к месту событий, я увидел, как он наседает на арбитру, умоляя его принять меры. Что-то я не припомню, чтобы кто-то из португальцев требовал от рефери решительных действий в матче против Голландии, когда Луиш Фигу ударил Марка Ван Бомела. Ударил, отделавшись лишь предупреждением. А Уэйн Руни лишь от чистого возмущения толкает Роналду в плечо и удаляется. Не слишком ли это? Увидев красную карточку, я подумал, ну вот, опять. В игру, в которой мы должны побеждать, вмешиваются злые силы и оборачивают ее против нас. В голове промелькнула травма УАЗы на Евро 2004. Призрачное напоминание об их неудачах. В мгновении ока мы из беззаговорочного фаворита, имеющего все шансы на победу, превратились в команду, которая в лучшем случае могла дотянуть до серии пенальти. Глядя на плетущегося в подтрибунное помещение УАЗу, я думал о том, что в десятером нам придется двигаться намного, намного больше. До удаления мне казалось, что Португалия нам не забьет. И, как это ни странно, мое мнение не изменилось и после него. На всем протяжении турнира мы страдали от жары. После перерыва мы неизменно играли слабее из себя образца первого тайма. И в худших случаях, как матчи с Парагваем во Франкфурте, на последних минутах большинство из нас с трудом ходили. Что уж говорить о беге. В Гельзенкирхене было по-другому, прохладнее и не так удушливо. Кроме того, мы приближались к концу турнира и тому выступлению, на которое все рассчитывали. Я чувствовал себя бодро. Подготовка к чемпионату мира проходила постепенно. Жозе Маурини сказал, что я могу взять отдых в предпоследнем матче сезона против Блэкборна. Чемпионат был выигран, но Джон Терри получил травму, и я чувствовал себя обязанным выйти на поле перед остальными парнями. Когда я сказал, что сыграю на лице Маурини, появилось замешательство. После матча на Ивуд Парк он подошел ко мне еще раз и сделал акцент на том, что до матча с Ньюкаслом еще пять дней. Он убедил меня поехать в небольшой отпуск вместе с Эллен, и мы отправились на Антигуа, где я тренировался каждый день, совмещая беговую подготовку с занятиями в спортзале. Все было в порядке, хотя мне и не хватало футбольных тренировок. Одно дело быть в форме, но работать с мячом тоже необходимо. Люди видят, как много я играю, и предполагают, что для того, чтобы не растерять мою форму, мне нужен отдых. Я с этим не согласен. Я знаю, что мне нужно поддерживать максимальную физическую форму, чтобы сохранять должный уровень выступлений. И когда через неделю после матча с Вестхэмом мы со сборной приехали в Португалию, я еще раз удостоверился, что тренировки с мячом мне необходимы. Пока мы занимались фитнесом, все было хорошо, но когда дело дошло до двусторонки, мои ноги налились свинцом. Пробежки на Антигуа – это хорошо, но для хорошей игры нужна другая физподготовка. Иногда, когда тренер давал нам выходной, я расстраивался, потому что знаю, что мне нужно было потренироваться, чтобы не потерять сноровку. Я предпочитаю выкладываться по полной и все время улучшать свою форму. В пятницу перед возвращением из Португалии нам сказали взять день отдыха, поэтому мы с Рио позанимались вдвоем. По возвращении в Лондон сборная поселилась в Гроуф-отеле, где начались более технические тренировки. Мы ежедневно тренировались кардиомониторами, которые сигнализировали тренерскому штабу, в какой мы находимся форме. И хотя в Португалии мне говорили, что моя форма лучше, чем у всех остальных игроков состава, я знал, что мне немного недостает до максимума, и эти показания не вполне точны. Кардиотренировки отличаются от игры в футбол, нагрузки в котором выше, чем при обычном беге по полю или аэробных упражнениях. На блокирование забегающих за спину соперников и перебежки в позиционной защите тратится гораздо больше энергии, чем при ровном, размеренном беге. За время подготовки нам давали еще несколько дней отдыха, и я знал, чему именно хочу уделить внимание. Иногда тренер должен доверять своим игрокам, особенно опытным, в части их потребностей. У меня с раньери случалось так же, но я уважаю мнение тренера. Глупо рисковать получить необязательную травму, но у каждого игрока свои потребности. Теперь по прошествии времени я думаю, что мне, возможно, следовало быть понастойчивее, а еще мне следовало бы побольше тренировать пенальти. Как правило, на тренировках в Челси я пробиваю около 10, но перед товарищеским матчем с Венгрией на Олд Траффорд я концентрировался на других вещах и пренебрег пенальти. Когда был назначен одиннадцатиметровый, метровый моей первой мыслью было то, что я недостаточно тренировался. Это мой бзик, как и с моими пробежками и отработкой ударов. Если я сделал все, что нужно, а противоположное случается очень редко, мне и в голову не придет, что я могу быть не готов. Я немного запаниковал. Подходить к точке даже с малейшим чувством неуверенности худшее, что может быть. Я недостаточно плотно приложился к мячу, и несмотря на солидный сейв, который пришлось совершить киперу, был очень разочарован этой ситуацией собой. После матча я утешал себя мыслью, что лучше промахнуться сейчас, чем потом. Если б я только знал. Со следующего дня тренировок пенальти я уже не пропускал. Если не считать тот удар с точки, я играл довольно неплохо. Перед матчем мистер Эриксон объяснил, что мы с Джейми Карагером будем играть в полузащите, а Стиви Джеррард станет вторым нападающим. Эта схема мне очень понравилась, потому что давала мне свободу идти вперед, и я отлично себя чувствовал. Стиви забил, все шло отлично, и команда играла слаженно. То, что нужно. Как это неудивительно, пресса, прежде вопившая о том, что эта схема нам отлично подходит, теперь сочла, что нам нужно вернуться к варианту с 4-4-2 и Краучи впереди. Мне стало ясно, что каким бы ни был наш результат, повод для недовольства всегда найдется. Наш командный дух все равно был на высоте. Через три дня нам предстоял спарринг с Ямайкой. Хотя, если честно, перед поездкой в Германию я предпочел бы проверить свои силы против более сильного соперника. При всем уважении к Тринидаду и Тобаго, это не совсем та игра, для которой нам требовалась репетиция. Мы должны побеждать Тринидад и Тобаго при любом раскладе, а потому польза контрольного матча была достаточно ограниченной. Я забил гол, а что более важно, Краучев колотил сразу три, что сильно его подстегнуло. Он классный игрок, и не сумев оформить хитрик с пенальти, он не остановился и нанес шикарный удар в концовке. К тому моменту мы понимали, что при нашей ситуации с травмами он будет очень важен для нас. Майкл работал над тем, чтобы прийти в форму, и забил Ямайки, а Уаза все еще восстанавливалась от травмы. Когда пришло время отправляться в Германию, мы почувствовали облегчение, потому что английские СМИ превращали нашу подготовку в цирк, делая колоссальный акцент на переломе плюсневой кости одного из игроков. Пресса уделяла ему слишком большое внимание, и это не помогало. Он сможет восстановиться? Мы не сможем победить без него, ведь так? Уэйн тихо занимался своим делом, поправляя здоровье, пока все остальные готовились к финальной части чемпионата. Это черта времени. Футбол главное спортивное событие мира уходит на второй план, уступая месту культу звезд. То же, что происходило с Дэвидом Бэкхэмом в 2002 году, сейчас происходило с УАЗой. Для прессы типично превращать поход за Кубком мира в реалити-шоу об одном игроке, но этим журналисты демонстрируют неуважение ко всем остальным членам сборной. Правильно ли я понимаю, что Англия может выиграть золото только с Руни в составе, но легко обошлась бы без Бэхэма, Джерарда, Терри и Фердинанда, или любого другого из нас? Я знаю, что так не считает Уаза, и так не считаю я. Уэйну уделялось невероятно много внимания, и его это несколько смущало. Он проделал потрясающую работу, чтобы быть готовым к поездке в Германию, и появившись на скамейке в первой игре против Парагвая, он уже знал, что ему дадут зеленый свет на участие во второй. Теперь проблема была уже не в здоровье, а лишь в игровом тонусе. Все игроки сборной были в курсе этого, а остальные продолжали гадать. Он чувствовал себя подобно зверю в клетке. На тренировках он работал во всю силу, и небольшая импровизированная сессия, которую он провел на поле после матча с Парагваем, стала публичной демонстрацией хорошего самочувствия. Обычно после восстановления игрока существуют небольшие опасения рецидива, но когда во вторник Уэйн начал принимать участие в двухсторонних матчах, никто не говорил нам жалеть его в стыках. Я немного осторожничал, не желая быть тем, кто оставит его без чемпионата мира. Впрочем, его нужно было стукнуть разок-другой. Возвращаясь к игре, очень важно чувствовать уверенность в том, что все проблемы позади. У меня не было ни малейшего сомнения. Он отважно летел в подкаты, вколачивал мяч в сетку и легко оттирал соперников от мяча. Его искренняя любовь к футболу заразительна, и наш командный дух заметно повысился. Мне было сложно поверить, что всего шесть недель назад я с ужасом наблюдал, как он корчится от боли на газоне Стэнфорд-Бридж. Казалось, что чемпионат мира закончился для него, даже не начавшись, а сейчас он был на вершине мира. То, что случилось дальше, было похоже на гром среди ясного неба. Поступила информация о разногласиях между Манчестер Юнайтед и футбольной ассоциацией касаемо готовности Уэйна к игре на турнире. Клубные врачи, проводившие сканирование, вылетели из Манчестера в Германию для консультации, и Уэйну оставалось лишь ждать. Он не самый терпеливый парень на свете. Ему трудно высидеть на месте больше двух минут подряд, а тем более ждать, когда другие люди позволят ему делать то, что он умеет и любит лучше всего. Это было нестерпимо. Он старался сохранять оптимизм, пока шли эти предпирательства, но я представить не могу, что творилось у него внутри. Я общался с ним, и он никогда не высказывал никаких сомнений. Он хотел играть за сборную, и эта ситуация страшно его расстраивала. К счастью, здравый смысл возобладал, и консилиум решил, что он может сыграть. Все это время ребята поддерживали Уэйна, и совершенно естественно, ведь чувство единства – это одно из сильнейших качеств нашего состава. Ни один игрок не может быть важнее команды. Подобное товарищество существует и в Челсе, а дух связывающий игроков нашей сборной сформировался после чемпионата Европы. Вылет сильно по нам ударил, но прежде чем мы вернулись на большую сцену, нам пришлось перенести еще несколько тяжелых ударов. В августе 2005 года датчане размазали нас со счетом 4:1 из-за наших глупых ошибок и плохой формы. Этот урок оказался очень важным. Мы подвели себя. Каждый раз, играя за сборную, мы чувствуем свою ответственность. Нас вовсю распекали не только журналисты, но и, к нашему удивлению, некоторые игроки прошлых лет, заявлявшие, что мы опозорили футболку английской сборной. С годами привыкаешь к критике после подобных выступлений и становишься более толстокожим. Не так сложно научиться жить с критикой извне, и она не особенно вас потрясает. Но критика со стороны своих может выбить почву из-под ваших ног, и к тому, что произошло после отборочного матча против Уэльса, я был совсем не готов». «Мы не особенно здорово играли, но смогли добиться победы в игре, проходившей в атмосфере дерби. На неделе перед матчем я простудился и пошел к командному врачу. Я настаивал, что готов играть и просил ничего не говорить тренеру. За день игры я участвовал в тренировке на Миллениуме и чувствовал себя вяло, но я никогда не поставил бы свои интересы выше командных. В субботу утром я уже чувствовал себя хорошо и не использую болезнь как оправдание». На разминке я вновь ощутил небольшую слабость, которую оказалось трудно сбросить. Еще труднее, потому что мы играли не очень хорошо, хотя и заслуживали победы. На послематчевой конференции пресса устроила Эриксон форменный допрос, и в числе прочего он сказал, что я тяжело набираю форму. Меня это очень рассердило. Я очень уважаю Свена и критика со стороны человека, которого ты так высоко ценишь, причиняет настоящую боль. Кроме того, я был с ним не согласен. Уже в самом начале предыдущего сезона мне удалось забить несколько голов, а в этот раз я сподобился лишь на дубль против Вестброма. Даже несмотря на это, его комментарий был некорректен. Очень унизительно, когда тренер говорит о тебе такие вещи. Еще я немного расстроился за того, что это было сказано прилюдно. Я предпочел бы, чтобы он лично обратился ко мне и спросил, испытываю ли я какие-либо сложности. Если бы он сказал мне это в лицо, я привел бы доводы в свою защиту, и дело с концом. Тогда я ничего ему не ответил, потому что не чувствовал нужды и не желал вступать в публичный спор с тренером сборной. Так или иначе, его уверенность в моих силах не стала слабее, и уже в среду я вышел на матч против Северной Ирландии в Белфасте. Я думал, что хуже быть уже не может, но ошибся. Я хотел отреагировать позитивно, но вместо этого мы провели худший матч за всю мою карьеру в сборной, проиграв 0:1. Домой мы вернулись быстро, но в огне критики оставались еще долго. Мы знали, чего ожидать, и не пытались искать себе отмазки, признавая свою вину. Игра за сборную может как поднять вас на седьмое небо, так и ударить одно, и к этому надо привыкнуть. Мне кажется, я уже освоился. Результат матча означал, что мы не могли позволить себе осечки против Австрии и Польши на Олд Траффорд в октябре. К перерыву на игры сборных я подошел со стойким желанием искупить вину за Белфаст и развеять сомнения в качестве моей игры. Перед поездкой в сборную я забил еще 4 мяча за Челси, а в период подготовки внезапно вновь была поднята тема пенальти. После Евро 2004 Бекс сказал мне, что в свете его неудачной серии исполнять пенальти должен я. Это был обычный разговор после тренировки. Он сказал, что в Челси у меня хорошие показатели. В этом не было ничего особенного, но перед матчем с Австрией история просочилась в прессу. Поскольку наша беседа стала достоянием общественности, назначение пенальти было неизбежно. Не прошло и получаса. Я не был уверен, как себя почувствую, но быстро понял, что пробитие пенальти в сборной отличается от пенальти в клубе. Гораздо больше давления, больше внимания. Мне нужно было отградиться от него. Я знал, что нужно делать и уверенно забил, принеся команде победу. Отлично. Что было не так радостно, так это дисквалификация Бекса и травма Стиви. В центр полузащиты пришлось ставить лэдли Кинга, и мы хорошо сыграли. В этом матче случился один из моих любимых моментов в карьере в сборной. Матси Журавский сделал счет равным, а в концовке Майкл Оуэн мягко навесил мяч в штрафную. Мне не оставалось ничего другого, кроме как бить с лета. Укротить мяч было сложно, не то что попасть поворотом с подъема, но у меня все получилось. Самое главное, что мы стали первыми в группе, а я стал лучшим бомбардиром в квалификации. Это помогло мне оставить позади разочарования от матча в Белфасте и восстановить свою репутацию. Между отборочным и основным турнирами мы были заняты в национальном первенстве – Ожидание первого матча в Германии было напряженным и пустым. Странная смесь нетерпения и скуки. После двух лет работы ты не можешь дождаться начала турнира. Но время за пределами тренировок течет очень медленно. Свену удалось найти равновесие. Его настроение ничуть не изменилось от того, что турнир был для него последним во главе нашей сборной. Он был спокоен и собран. Меня расстраивало, что его критиковали за недостаток эмоций, потому что понимаю, почему он такой. У него собственный стиль работы, он уделяет много внимания тактике и задействует весь тренерский штаб. По-моему, этот турнир стал для него лучшим, хотя и могу сравнивать его лишь с Евро-2004. Я заметил его прогресс, и мне стали очевидны доскональные знания футбола и огромный опыт Свена на высшем уровне. Люди требуют от него демонстрации эмоций, но нельзя выступать с пламенными речами за три недели до старта чемпионата мира. Подготовка очень тщательный процесс, и он практически все сделал правильно. Перед игрой я почти не нервничал и был довольно спокоен. Я был готов. Волнение, охватывающее нас, было не таким сильным, как желание победить. Всем казалось, что Парагвай не самая сильная команда, но чтобы стать четвертым в южноамериканском отборе, нужен определенный класс. Мы блестяще начали игру. Навес Бекса с штрафного спровоцировал угловой, и мы доминировали большую часть первого тайма. Но все изменилось после перерыва. На поле нас словно не было. Я вновь вышел на жару, надеясь, что смогу дотерпеть до финального свистка, но уже через пару минут почувствовал вялость. Оглядываясь, я видел, что все остальные чувствуют себя так же. Казалось, что в ногах не осталось крови. Ее всю заменила молочная кислота. Прежде я никогда не испытывал ничего подобного. Тренер решил снять с игры Майкла и выпустить Стюарта Даунинга, насытив тем самым центр поля и оставив Крауча в одиночестве. У меня был шанс забить, но утомление сыграло свою роль. В целом мы не играли в полузащите должным образом, слишком легко расставаясь с мячом. Отчасти это происходило из-за соблазна пнуть мяч подальше на голову Краучи. Когда он на поле, это самое естественное желание. Забросить мяч ему в надежде, что он сможет обработать мяч и не потерять его до тех пор, пока вы подтянетесь к штрафной. Имея в составе игрока с подобными данными, естественно использовать его сильные стороны. Но на уровне сборных все по-другому. Отдавая пас на 50 метров, именно столько нужно пробежать, чтобы поддержать форварда. Но нам было так тяжело, что мы с трудом пробегали 20 и теряли мяч, после чего бегали за ним как идиоты в попытках вернуть. Это был жестокий замкнутый круг. Мы пуляли мяч вперед и вновь гонялись за ним, если атака не получалась. Нашего тренера сильно критиковали за то, как мы защищались после забитого гола. Но дело было не в нем, а в игроках на поле. «У нас хватало моментов, чтобы забить больше, но нам не удалось, а потому нам нужно было играть внимательно и столько же внимания уделять обороне». «Лучшие команды турнира побеждали с разницей в один мяч. Аргентинцам удалось одержать одну крупную победу, но это было исключением. Неразумно требовать от нас постоянно, атаковать рискую при этом пропустить и проиграть. В конце матча, имея преимущество, абсолютно естественно стараться его сохранить». Те, кто считают, что мы должны забивать не меньше трех мячей просто для того, чтобы убедить всех в своем уровне, просто не понимают футбол. Я признаю, что качество наших выступлений против Парагвая, Тринидада и Табаго и Швеции было ниже среднего, но наивно полагать, что забив один мяч, нужно обязательно выпустить атакующего игрока вроде Аарона Ленона, чтобы убить интригу. Управление рисками – одна из важнейших сторон игры на чемпионате мира, и мы не просто так играли подобным образом. Мы недостаточно сумасшедшие, чтобы пытаться выигрывать все игры со счетом 5:0 только для того, чтобы нас прозвали развлекателями. Этого не будет. Чтобы победить на чемпионате мира, нужно быть умной командой. Разумеется, в газетах нас распяли, да и в следующем матче ничего не изменилось. Победа в два мяча стала еще одним траурным днем в истории английского футбола, хотя Крауч и Стиви забили классные голы. После трех ударов в первой игре, не завершившихся ничем, не стоило открыть счет своим голам во второй. Но упущенные мной отличные моменты и еще пару ударов мимо цели вновь вызывали вопросы к моей форме. Такова жизнь. Предполагая, что мы не проиграем Швеции в последнем матче группового этапа, нам нужно было рассматривать возможность того, что Германия уступит Эквадору и выйдет на нас со второго места. Сразу трое из нас висели на карточке. Стиви, Краучи и я. За два дня перед игрой Свен сказал мне, что я приму участие в матче, а остальные двое нет. Мне кажется, что эта перестраховка была совсем необязательной. Нам хотелось обыграть Швецию, независимо от того, с кем мы встретимся дальше. Травма Майкла Оуэна – последнее, что нам было нужно. Она случилась уже на второй минуте, и сначала я даже не понял, что его повреждение серьезно. Обычно ждешь худшего, но я не думал об этом, пока не поговорил с ним в перерыве, и он не сказал мне, что порвал крестообразную связку. Я просто не мог в это поверить». Пять месяцев он восстанавливается от перелома плюсневой кости, после чего вылетает в самом начале чемпионата мира и пропустит остаток года из-за новой травмы. Окружающие склонны судить футболистов по их зарплатам и комфорту их жизней, но не воспринимают нас как обычных людей. Очень плохо, когда не можешь ходить на работу, заниматься любимым делом и выступать на привычном тебе уровне. Пропустить чемпионат мира еще хуже. Для каждого, кто носит футболку сборной Англии, большая честь сыграть за свою страну. Это шанс порадовать каждого английского болельщика, его семью, его друзей. Вот она, человеческая сторона футбола. Каждый из нас страстно желает сыграть хорошо и добиться успеха, как и в любой другой профессии. Важно получать за свои труды удовлетворение и награду, которые можно разделить со своей семьей. Футболисты в этом отношении не отличаются от всех остальных. Когда мы потеряли Майкла, начался новый круг споров по поводу выбора с Веном состава. Задавались вопросом, например, о том, почему у нас в составе не было пяти нападающих, при том, что двое форвардов поехали на чемпионат не совсем здоровыми. Кроме того, критике подвергался вызов Тео Волката. Признаться честно, я бы тоже пригласил Джермейна Дефо. Я играл с ним в Эстхеме, и он прирожденный Голиадор. Но при этом следует признать, что стартовый состав не изменился бы ни в одной из пяти наших игр. В первом матче все равно вышли бы Крауч и Оуэн. Тоже в втором, но с дебютом Руни. А перед третьим Оуэн был еще здоров. Его заменил, конечно же, Крауч, забивший Тринидату и Табага. В четвертом матче на поле вышел бы Руни, как и против Португалии, так что выбор состава на каждый матч остался бы прежним. Впрочем, я предпочел бы дополнительную страховку, с которой мы имели бы больше вариантов, поэтому дефобы я взял. И хотя сколько людей, столько и мнений, но вероятнее всего большинство выбирало бы один и тот же стартовый состав с учетом травм. Но выбор 23 лучших – совсем другое дело. Тео станет сильнее, и опыт, полученный на турнире, пойдет ему и всей сборной Англии на пользу. Что же касается матча со шведами, мы плохо защищались и сыграли в ничью. Но это ни на что не повлияло. Мы стали первыми в группе, и я сосредоточился на позитиве. Я позволил себе помечтать о том, как далеко мы сможем пройти. Я смотрел игры нашей части сетки и как и болельщики гадал, с кем мы можем встретиться в четвертьфинале и полуфинале. Такова человеческая природа. Я не боялся никого из соперников. Даже когда я видел, как аргентинцы забивают ворота сборной Украины шесть голов, делая 24 передачи перед самым красивым из них, я не боялся встречи с ними. Я наблюдал за всеми командами и был уверен, что они все нам по зубам. Я был доволен тем, что Аргентина вышла на пик групповой стадии. Я вспомнил реакцию общественности после нашей победы над Хорватами 2 года назад. Все вдруг решили, что мы сможем дойти до финала а я видел, как сильно нам нужно прибавить и какой долгий путь предстоит пройти. А сэр Джефф Херст сказал с экрана телевизора, что команду 1966 года тоже критиковали вплоть до полуфинала. Кто бы мог подумать? Тогда я понял, что успеха добивается не та команда, которая бульдозером прокатывается по всем соперникам, а та, которая постепенно прибавляет благодаря работе на тренировках. Мы же больше напоминали асфальтовый каток. Мы понимали, что нужно сделать, чтобы сравнять Эквадор с землей, и я был уверен, что нам это удастся. Их выход один на один уже на первых минутах немного меня поколебал. Моей первой мыслью было «Черт, черт, черт, пожалуйста, не забейте, я не хочу возвращаться домой в маске». Этот чемпионат показал, что командам, пропускающим первой, очень сложно вернуться в игру. Я получил хороший шанс, но отправил мяч над перекладиной, хотя должен был забивать. Мы прошли дальше лишь благодаря удару Бекса со штрафного, но победа вновь была за нами. Критиканы, для которых победа была недостаточно, проследовали за нами в четвертьфинал. Извечный вопрос о том, можем ли мы со Стиви Джерардом играть вместе в полузащите, вновь был поднят. Теперь как объяснение того, что мы не играем, как Бразилия, которая, кстати, также испытывала проблемы. Ненавижу эти споры. Это так нелепо. Схемы не так важны, как думают люди. Дядя Харри любит повторять, что главное не схема, а игроки, которые выходят на поле. Одержимость темы нашей игры в паре совершенно неуместна. Иногда с нами играет опорник, иногда нет. Если бы у любой другой команды были два игрока, добившиеся столь многого на клубном уровне за последние годы, разве были бы сомнения в том, что они должны играть вместе? У Бразилии, Аргентины, Италии? Я так не думаю. На чемпионате мира я играл с карой Майклом, Кариком, Ованом, Харгривзом и Стиви, и ни в одном сочетании не чувствовал ни малейшего неудобства. Меня очень удивляет, когда люди подвергают сомнению умения Стива защищаться и атаковать или мое собственное. Мы оба не раз демонстрировали, что отлично умеем делать и то, и другое, а потому люди ждут от нас обоих подобной игры и в сборной. На деле же мы работаем в тандеме, и ни один из нас не должен выполнять все функции сразу. Иногда я выдвигаюсь вперед, а он страхует меня, иногда наоборот. Это называется ответственной игрой. Люди видят, какое влияние на игру мы оказываем в своих клубах, и задаются вопросом, почему в сборной мы выглядим по-другому. Ответ на него такой «мы все те же», но невозможно играть таким образом одновременно. Если один из нас рвется к воротам, значит другой должен остаться сзади и помочь в обороне. Если взглянуть на нашу статистику в сборной, станет ясно, что мы сбиваем столь же часто, как в Челси и Ливерпуле. Я не отрицаю, что нашему дуэту есть куда расти, но я отметаю мысль о том, что мы не сочетаемы. Карьера в Челси показала мне, что важен лишь результат, но некоторые всегда находят к чему придраться – К системе, к игрокам, к недостаточно страстному главному тренеру, к качеству игры, к цвету трусов, трусы. Конечно, проблема именно в них. В частности, журналисты загнали себя в такое трудное положение, что потеряли из виду то, что действительно имеет значение. Вот отличный пример того, как они сначала раздувают проблему из ничего, а затем вынуждены переобуваться на ходу. Перед началом чемпионата мира я участвовал в одной пресс-конференции, и речь на ней зашла об Оуни Харгривзе. Оуэн – отличный футболист, которому пока не удалось провести много матчей за сборную. Но видя, как он играет в Мюнхенской Баварии и на тренировках, я понимаю, чем он может быть полезен. В ходе разговора один из лишний нахальный журналист спросил меня, в чем смысл приглашать Оуэна Харгривза. Меня покоробило бестактность вопроса, но я смог заставить себя ответить вежливо. Спустя три недели Оуэн выдал превосходную игру против португальцев, и тот же самый журналист, один из тех, кто прежде писал про него гадости, вдруг сменил точку зрения вместе с остальными. Оуэн вдруг оказался столпом нашей команды. Что это? Переменчивость, склонность к осуждению или просто недостаточная осведомленность? Я изучал сетку. Эквадор. Их мы должны побеждать. Португалия или Голландия. Я считал нас сильнее, чем любая из команд, поэтому мне было все равно, кто из них победит. Франция или Бразилия. Ну, если в полуфинале проигрываешь в Бразилии, то, скорее всего, проигрываешь чемпиону. В целом, одна из причин нашего вылета – обычная неудача. Как в 1998 году, когда был отменен чистый гол в игре против Аргентины. Или как в 2002 году, когда Арнальдини удался невероятный удар. И вот сейчас Уэйн Руни получает красную карточку, когда другие фола остаются безнаказанными. Проигрывать при странах обстоятельств привычно для нашей сборной, но от этого устаешь. Уже хочется сказать госпоже удачи пойти к черту и прихватить с собой жестокую сестрицу. До четвертьфинала оставалась долгая неделя, но уже во вторник мы тренировались в боевом режиме. Все прошло здорово, и я даже забил пару голов. На какое-то время мы сконцентрировались на отработке стандартных положений, и после одной из подач я столкнулся со Скоттом Харсоном. Приземлившись, я услышал хруст лодыжки левой ноги. Я решил, что все кончено. В юности у меня случалась пара вывихов, и эта боль мне хорошо знакома. Просто супер. Как это все могло произойти? Два года сражений в квалификации и месяцы надежд пошли на смарку из-за нелепого падения на тренировки. Наш физиотерапевт Гэри Льюин занимался мной весь день, и к вечеру я был уверен, что выйду на поле, даже если буду весь перебинтован. В постель я пошел, думая о том, как забью в игре, забью пенальти, забью в финале. Я продолжал делать это и на следующий день, но теперь уже на арене Гельзенкирхен, готовясь к матчу с Португалией. Моя лодыжка была в порядке, и я попросил Роба постоять на воротах, пока я бью по ним с точки. Этим занимался только я, нанеся четыре удара. Четыре удара, четыре гола. Прекрасно, теперь можно играть. Вернувшись в отель, я посмотрел DVD, посвященный отражению голкипером сборной Португалии Рикардо, пенальти. Я слышал, что он гордится тем, что таким же образом готовится к их отражению, и решил уравнять ставки. В Челси я, как правило, бью правый от вратаря угол и забиваю. Я решил, что он наверняка подумает, что я захочу ударить туда же. Я наблюдал за его работой. Сначала он нырнул вправо. Хорошо, опять вправо. Теперь влево. Потом снова влево. Потом отразил удар ногами. Я запутался. Казалось, в его решениях нет последовательности и логики. И мне пришло в голову пробить по центру. На тренировках я был совершенно по-разному. За 50 ударов я не промахнулся ни разу, и лишь дважды вратарь смог отразить мой удар. Могу честно сказать, что возле 11-метровой отметки я чувствовал себя очень уверенно. В этом матче у меня был такой момент, но стопроцентным его назвать нельзя. Мяч пришел с углового, и у меня было время на обработку. Я должен был обработать его, но к несчастью, к тому моменту у меня накопилось несколько промахов, и я был немного на взводе, и потому плохо распорядился мячом. Мне не впервой. Я стал жертвой собственного умения выходить на ударную позицию. После матча с Эквадором я проанализировал статистику. Против Парагвая я нанес три удара, все с дальней дистанции, и гола здесь ожидать было сложно. В игре с Тринидадом у меня было три голевых момента, и я должен был реализовать один или два. Но несмотря на это, мне сложно смириться с критикой за то, что я не забил. По крайней мере, я оказывался в выгодных позициях и создавал опасность. И если другие игроки на моем месте могли бы расстроиться, потерять веру в себя и даже уйти в тень, я всегда возвращался на передовую. В матче со шведами я нанес удар головой и имел еще один по-настоящему опасный момент, но в основном принимал мяч вне штрафной. Мне нужно было забить Эквадору. Всего я нанес 21 удар, больше, чем любой другой игрок на турнире. Никто не был расстроен тем, что я не забил хотя бы два три мяча больше меня. Я понимаю, что должен был забить, но иногда игра идет, а иногда нет. На таком уровне успех от провала отделяют миллиметры. Если бы я играл на том же уровне, но забил 4 гола, то боролся бы за золотую бутсу, а Англия прошла бы в полуфинал. Это тонкая грань, хорошо знакомая футболистам. В прошлом сезоне моя самая длинная безголевая серия длилась 6 игр. 5 игр без забитых мячей на чемпионате мира – несчастный случай. Моя игра подразумевает выход на голевую позицию. За последние 3 года я забил 65 голов, и думаю, что многие нападающие позавидовали бы этому показателю. А потому меня естественным образом судят и по нему, а не только по игре в полузащите. Я знаю, чего от меня ждут, и меня это устраивает. Я чувствую, что могу забить в любой момент. Я был в подобном положении очень много раз, и всегда все заканчивалось хорошо. Мяч может отлететь от шипов или от моей задницы, а может это будет хороший удар. Мне без разницы, лишь бы гол был забит. Даже после удаления УАЗы в игре с португальцами я не терял уверенности, что мы сможем победить в серии пенальти. Наверное, как и все мы. Мы не были самоуверенны. Просто чувствовали внутреннюю силу. Мы отрабатывали пенальти. Не только сам удар, но и путь к отметке. Мы знали, что делаем. Многие из нас были в том же положении два года назад. Путь от центрального круга к штрафной занимает 20-30 секунд. За это короткое время в вашей голове успевает принестись поразительное количество мыслей, несмотря на то, что вы должны полностью отгородиться от внешнего мира и чувствовать облегчение от удара мяча от сетку ворот. Конечно, первым на ум приходит все самое плохое. Упущенный в основное время момент, незабитый пенальти в матче с Венгрией. Я отогнал их прочь и нарисовал в голове свой удар влево от вратаря. В этой дуэли всегда будет сохраняться элемент случайности, но мне казалось, что раз большинство моих ударов приходится в другой угол, Рикардо не будет гадать и прыгнет вправо. Но я ошибался. Прямо перед началом разбега я позволил себе мимолетное сомнения. Людям это свойственно, и я ничего не смог с собой поделать. Я недостаточно плотно приложился к мячу. Рикардо верно угадал направление и смог отразить мой удар. Обратно к центральному кругу я шел как будто босиком по разбитому стеклу. Я запорол первый же пенальти сборной в серии. Перед ними я чувствовал груз надежд каждого английского болельщика. После их боль и разочарование. Единственным лучом света было то, что оставалось еще четыре удара. Когда Португалия не забила дважды, я взглянул на отца, который показал мне два больших пальца. Это наш личный обычай. Жест означал не то, что мы точно победим, а то, что есть надежда, что будут и другие битвы. Когда промахнулся Стиви, я знал, что все кончено. Мне не нужно было видеть, как Роналду важно ступает к точке, целует мяч, ставит его на землю и вколачивает его в сетку ворот. Просто некоторым вещам не суждено случиться, и я уже ощущал, что шансов нет. Многие подходили ко мне и говорили «не переживать». Я знаю, что они желают мне добра и готовы сделать все, чтобы поддержать меня в такой ситуации. Но если быть абсолютно честным, никакие слова не смогут избавить вас от этого опустошения. Мне доводилось видеть в аналогичных ситуациях других, и я надеялся, что никогда не испытаю этого. Но не получилось. Единственным, кто сохранял спокойствие в раздевалке, был наш тренер. Он был превосходен. Не говорил лишнего. Он утешал тех, кто был расстроен больше других, и все время повторял, что мы заслуживали победы. Он сказал, что хочет собрать нас в отеле и поговорить по-человечески. Когда мы до него доехали, я сразу направился в бар. Какое-то время я был один, а потом, когда ребята ко мне присоединились, мы все вместе выпили. Задумчиво и очень печально. Уаззе был подавлен, и мне было его очень жаль. Он так и не успел войти в турнир. При всем шуме, окружавшем его, он даже не получил шанса показать все, на что способен. Он вышел в конце второго матча, сыграв еще пару игр без забитых голов, а потом удалился. Не очень. Все закончилось, толком не начавшись. Мне был понятен его гнев из-за удаления. Он настоящий мужик и поступал так, как велело ему сердце. Хорошо это или плохо? В данном случае ничего особенно плохого он не сделал. Мы выпили по паре пива, рассматривая каждую деталь матча. Уаза все еще был разъярен из-за инцидента с Роналду и шутливо рассказывала, что сделает с ним, когда они встретятся на предсезонке. Хотел бы я оказаться в Карингтоне и хоть одним глазком на это посмотреть». Потом нас попросили проследовать в комнату для собраний, где с нами хотел поговорить Свен. Он поприветствовал нас на входе, улыбаясь и похлопывая нас по плечу. Он казался очень расслабленным. Он вновь выразил свое расстройство из-за нашего вылета и уверенность, что мы заслуживали сыграть в полуфинале против Франции. Хотя его голос звучал тепло, а слова были аккуратно подобраны, он очень расчувствовался. Впервые мы смогли увидеть то, что скрыто. Его критикуют за то, что он не демонстрирует свои эмоции, но такой уж он человек. Он приехал в Англию никому неизвестным. Чтобы узнать его поближе и лучше его понять, нужно было с ним работать. Он регулярно отводил отдельных игроков в сторонку, объясняя им, чего от них хочет. Он вдохновляет вас и помогает поверить в то, что для вас нет ничего невозможного. В Германии он несколько раз обращался к нам со Стивом и подробно объяснял, какой рисунок игры хочет увидеть в нашем исполнении. Свен очень много внимания уделяет деталям. Когда он считал это нужным, он организовывал отдельные встречи для каждой линии и рассказывал, какой игры ждет от них в следующем матче. Из пяти игр, проведенных в Германии, мы победили в трех. Одну сыграли в ничью, и еще в одной проиграли по пенальти. Да, это не блестяще, но и не то чтобы плохо. Мне кажется, что критика его тактики и особенно замен очень несправедлива. В частности, замена Майкла на Стюарта Даунинга в матче против Парагвай оказалась очень полезна для бессильной и нуждавшейся в свежих ногах команды и помогла ей сохранить владение мечом и лидерство. Против Эквадора он выпустил Майкла Карика, потому что понял, что лучшие игроки соперника играли на фланге и хотел помочь нам лучше проводить распасовку в центре поля. И, конечно, Уоуэн Харгривс. Оуэн заслужил похвалы за матч против португальцев, так почему ее не заслуживал тренер, которому хватило смелости выпустить его на поле, несмотря на то, что окружающие сомневались даже в том, что тот достоин быть в составе. Каждый тренер имеет свои сильные и слабые стороны, и сам Сван никогда не претендовал на совершенство. Но его показатели с клубами и сборной лучше, чем у многих. Я очень благодарен ему, он дал мне шанс показать себя в сборной Англии и помог мне заявить о себе на международной арене. Он завершил свою речь, поблагодарив игроков и персонал за все, что они сделали за время его работы главным тренером сборной Англии. За хорошие и не столь хорошие времена. Как я ожидал, он вел себя уважительно и сам заслуживал уважения. От лица футболистов говорил Бэкс. Он выразил Свену благодарность за работу и пожелал ему удачи в будущем. Тогда он не объявил о своем решении сложить себя капитанские полномочия, и потому впоследствии эта новость меня удивила. Затем слово взял Стив Макларен, сказав, что следующему тренеру будет очень сложно переплюнуть Свена, но призвал смотреть в будущее с оптимизмом. Постоянное присутствие Макларена не оказалось нам странным до того момента, когда он к нам обратился. Нам было трудно принять столько перемен за один присест. Стив всегда сам управлял тренировками, в то время как Свен держался более отстраненно. Во время чемпионата мира я мельком увидел перемены, которые произойдут при Стиве, Его подход к футболу очень научный, и он обладает четким пониманием того, как нужно действовать в той или иной ситуации. Свен всегда был прагматиком и приветствовал перемены, но только сейчас до меня дошло, что главная перемена произойдет на тренерском мостике. Стив хорошо выбрал момент, избежав покушения на власть Свена. Эриксон позволил ему высказаться. Многие другие не снесли бы этого. Макларен, тренер, который, говоря о тактике или о тренировках, всегда делает это разумно и игроки это ценят. Бывает, что он ведет себя авторитарно. Возможно, став тренером сборной, он вышел на новый уровень. И мне хочется узнать, что же произойдет дальше. Он уважает необходимость поддерживать игроками близкие, но не слишком, отношения. Я вижу, что он старается быть для игроков начальником и в то же время вселять в них уверенность. Эриксона часто критиковали за верность некоторым игрокам, но лично я не чувствовал, что мое место мне гарантировано. Я чувствовал себя уверенно, но понимал, что после двух-трех неудачных игр я окажусь под давлением. Такова природа игры. Всегда найдется тот, кто будет готов тебя заменить. Отношения с Венес Бэксом также были предметом пересудов и нападок на обоих. Но, по-моему, очень важно, чтобы тренер и капитан были в хороших отношениях. Что-то я не вижу, чтобы кто-то критиковал Мауринью за близкие отношения с Джоном Терри. Кто-то может сказать, что Джей Ти играет за Челси каждую неделю, а в сборной все по-другому. Но это было бы упрощением. Другие считают, что Бэкс выступал не лучшим образом и должен был быть заменен, но ведь должна существовать какая-то лояльность. Если ее не будет, то вся структура команды окажется под угрозой. Если бы капитаном сборной Англии был я, то я ожидал бы от тренера уважения и определенного доверия. Я не особенно много думал о капитанстве в сборной, но знаю, что если бы меня призвали повести команду за собой, то я бы не подвел. В отсутствие Джей Ти мне несколько раз оказывалось честь быть капитаном Челси. Мне это очень нравилось. Я бы хотел однажды вывести на поле сборную Англии. Конечно, эта роль не ограничивается одним лишь футболом. Капитан сборной Англии должен все время вести себя соответственно высокому званию, равно как и главный тренер. Нельзя исполнять ее лишь на поле. Вместе с повязкой вы принимаете ответственность и должны всегда достойно держаться на публике и в общении с прессой и вести стабильную и спокойную жизнь». Взгляните на величайшего капитана в истории, Бобби Мура. Он заслужил всеобщее уважение не только своими достижениями на футбольном поле, но и своим поведением за его пределами. Сейчас со всем этим вниманием со стороны СМИ быть капитаном сборной сложнее, чем когда-либо. У каждого имеется собственное мнение о тебе и твоей жизни, но я знаю, что смог бы с этим справиться. GT обладает нужными навыками, чтобы стать капитаном сборной Англии, равно как и Стиви Джерард. Мы не стали плохой командой лишь потому, что не выиграли чемпионат мира. Признаюсь, я не выступил бы на том уровне, на котором мог бы. Я очень-очень глубоко этим разочарован. Это был мой первый опыт игры в финальной части чемпионата мира, и я отчаянно хотел выступить хорошо. Я безумно хотел забить. Я хорошо себя знаю, и знаю, что забивая гол, становлюсь увереннее и начинаю играть еще лучше. А у кого не так? Думаю, что в Германии я играл неплохо, но не показал свой максимум. Отчасти потому, что не смог забить. В этом отношении я подвел себя, и три или четыре упущенных шанса будут преследовать меня до конца дней. Когда люди задают вопрос, почему Англия не выиграла чемпионат мира, я принимаю на себя часть ответственности за то, что команда не смогла пройти дальше. Мы с другими игроками знали, что не лучшим образом выступали в первых четырех матчах, но я считаю, что манера, в которой мы играли и сражались против Португалии, большое дело в сложившихся условиях. Я знаю, что мы показали хорошую игру. Возможно, легко говорить это сейчас, но взгляните на другие сборные, и у вас появятся те же вопросы. Перед началом турнира все говорили, что у Бразилии лучшая команда. Итог – вылет в четвертьфинале. После группового этапа фаворитом считалась Аргентина. Итог – вылет в четвертьфинале. Даже у команд финалистов были сложности. Франции для того, чтобы попасть в плей-офф, необходимо было побеждать Того с разницей в два мяча. А Италия не смогла обыграть оставшихся в десятером американцев. И лишь случайные пенальцы позволили ей пройти Австралию. Я хочу сказать, что чемпионат мира – крайне сложный турнир, и успех от провала отделяет тонкая грань. Для Англии этой гранью стали три незабитых пенальти после 120 минут игры против португальцев. Я никогда не перестану думать о том, что могло бы быть, потому что уверен, что у нас был шанс победить сборную Франции, и я не испытывал страха перед Италией. Наша кубковая кампания выглядит хуже, чем есть на самом деле, из-за того, что наша команда не показала всего, на что способна. Турнир в Германии принес много неожиданностей и разочарований. Кто мог подумать, что Италия сможет оставить позади скандал с договорными матчами, победить всех соперников и выиграть титул? Или что прощальный поклон великого Зинедина Зидана окажется таким противоречивым и бесславным? Для нас турнир закончился крайне досадно. Я знаю, что сборная Англии может прибавить, но для этого нам нужно трезво оценивать свои перспективы. У нас в команде уже есть отличные молодые игроки, которые будут готовы хорошо выступать в ЮАР в 2010 году и более опытные футболисты вроде меня, которые будут также отчаянно стремиться к успеху. Турнир закрывается на долгие 4 года, но для Англии и Фрэнка Лэмпорда ничего еще не закончено. Останавливаться на пути к цели, каким бы горьким не было разочарование от неудач, не в моих правилах и никогда не будет.